Кэролайн раскачивалась от боли. «Ты говоришь с ними по телефону почти час». «Не можешь!» С горьким торжеством воскликнул Гарри. «Ты солгала мне и не хочешь признаться». «Папа, папа!» — крикнули за дверью. Обернувшись, Гарри увидел Аарона. Сын был вне себя. Голова у него дергалась, красивое лицо искажал гримаса. Заливали слезы. «Перестань кричать!» нейрофактор двадцать шесть, ответственный за раскаяние, заполнил отделы головного мозга Гарри, специально предназначенные для этого эволюции Все в порядке, Арн, пробормотал он. Арн уже пошел прочь, потом снова повернулся к нему лицом, шагал на месте, делал огромные шаги, прываясь, сам не зная куда, пытаясь остановить постыдный поток слез. Загнать его обратно в тело, в ноги, в пол, затоптать ногами. «Папа, папа, пожалуйста, не кричи на нее!» «Хорошо», — Арон сказал Гарри. «Никто не кричит!» Он хотел положить руку на плечо сына, но Арон выбежал в коридор. Бросив Кэролайн, Гарри поспешил за ним. Ощущение одиночества усилилось. Жена успела завербовать в семье надежных союзников. «Сыновья готовы стоять за нее!» против собственного отца, против отца, который орет на жену. Как прежде его отец. Его отец, ныне впавший в депрессию. Но его отец, когда был в расцвете сил, умел так запугать подростка Гарри, что тому и в голову не приходило заступаться за мать. Аарон упал ничком на постель. В хаосе разбросанного по полу белья и журналов двумя островками порядка оставались труба, с сурдинами и пюпитром для нот и огромная, расставленная по алфавиту, коллекция компакт-дисков, включая полные собрания Диззи, Сачмо и Майлза Дэвиса в подарочных изданиях и множество дисков Чета Бейкера, Уинтона Марсалиса, Чака Манжоне, Херба Алперта и Алла Хирта, который покупал Гарри поощряя интерес сына к музыке. Гарри присел на краешек кровати. — Прости, что так расстроил тебя, — заговорил он. — Ты же знаешь, я бываю иногда злобным старым ублюдком, а твоя мать иногда не хочет признать, что она не права. Особенно, когда у, -у, -у нее болит спина. Голос Аарона заглушала пуховое одеяло от Ралфа Лорена. Она не лжет. Я знаю, что у мамы болит спина. Я очень люблю твою маму. Тогда не кричи на нее. Ладно, не буду. Займемся обедом. Гарри легонько толкнул Аарона в плечо, имитируя дзюдоистский прием. Что скажешь? Аарон не шелохнулся. Надо бы подобрать слова утешения, но в голову ничего не приходило. Острый дефицит факторов первого и третьего. Несколько мгновений назад Гарри почувствовал, что Кэролайн вот-вот бросит ему в лицо диагноз депрессия. А если эта идея войдет в оборот? С его мнением в семье вовсе не будут считаться. Он не сможет... Ни в чем притязать на правоту. Каждое слово сочтут симптомом болезни. И в любом споре Гарри окажется в проигрыше. Сейчас главное не поддаться депрессии, отразить ее истиной. Послушай, — начал он. Вы с мамой играли во дворе в футбол. Скажи мне, прав ли я? Она уже хромала, прежде чем вошла в дом. аран резко поднялся и секунду Гарри надеялся, что правда возьмет вверх, но лицо мальчика пошло красно-белыми пятнами негодования. — Ты отвратителен! — крикнул он. «отвратителен — Отвратителен! И выбежал из комнаты. В нормальной ситуации такое не сошло бы Аарону с рук. В нормальной ситуации Гарри воевал бы с сыном хоть весь вечер, но вырвал бы у него извинения. Однако теперь эмоциональную биржу гликемические акции, эндокринную систему, синапсы, постиг, крах. Гарри чувствовал себя мерзавцем. Борьба с араном лишь усилит это ощущение, а более тревожного сигнала, нежели чувствует себя мерзавцем, не существует. Гарри допустил две роковые ошибки. Во-первых, не следовало обещать Кэролайн раз и навсегда отменить Рождество в Сен-Джуде. Во-вторых, сегодня, когда она, гримасничая от боли, хромала по двору, нужно было сделать хотя бы один снимок. Скольких очков стоили ему эти промахи? «Нет у меня никакой депрессии», — заявил Гарри своему отражению в темном окне спальни. Усилием воли аж кости зломило. Он поднялся с постели Арона и припоясал, так сказать, чресло, Он докажет, что способен нормально провести вечер. По темной лестнице с принцем Каспианом под мышкой спускался Джона. Дочитал. Похвастался он. Понравилось? Очень. воскликнул Джона. Самое, что ни на есть, лучшая книга для детей. Аслан сделал в воздухе ворота. Люди проходили сквозь них и исчезали. Вышли из Нарнии и вернулись в обычный мир. «Обними меня», — попросил Гарри, присаживаясь на корточки. Джон обхватил отца руками. Некрепкие еще детские суставчики, щенячья податливость. От лица и волос веет теплом. Гарри горло бы себе дал перерезать, выкупая жизнь малыша. Он бесконечно любил его. И все же усомнился, только ли любви ищет в эту минуту у сына или же создает коалицию, заранее привлекает союзника на свою сторону. «Застой в экономике» — так определил свое состояние председатель Совета Федерального резерва Гарри Ламберт. Требуются срочные вливания джина, сапфир бомбея. В кухне Кэролайн и кейлип уже устроились за столом, запивая чипсы колой. Кэролайн положила ноги на стул, сунув под колени подушку. — Что будем готовить? — спросил Гарри. Жена и средний сын переглянулись, словно отец в очередной раз задал дурацкий вопрос. Судя по крошкам от чипцев, они уже основательно перебили аппетит. — Гриль ассорти, полагаю, — вздохнула Кэролайн. — Да, папа, гриль ассорти, — подхватил Кэлип, не то с энтузиазмом, не то с насмешкой. Гарри поинтересовался, есть ли мясо. Кэролайн пожала плечами, набивая рот чипсами. Джона вызвался развести огонь. Гарри кивнул и достал из морозильника лед. «Обычный вечер. Обычный вечер».